Тогда иностранные купцы прикажут браковщику запраковать ту юфть, которую они купили высокую ценою. Бедные продавцы принуждены поневоле иностранного купца удовольствовать сбавкою цены. Если же продавец не захочет цены уменьшить и станет продавать другим иностранным купцам, по согласию их между собою, Другой иностранный купец забракованного товара как невыгодного не покупает и длит время, чтобы получить наибольшую избавку цены, вследствие чего продавцы должны с горестью продавать, делая немалые уступки. Если же русский купец станет торговать их заморские товары, да упомянет, чтоб товар перебраковать, То, как только услышат иностранный купец это слово, сейчас вышлет покупщика вон из анбара и сделается ему на будущее время неприятелем. И во многие конторы объявят о нем, чтоб ему не продавали. Итак так предрусским спесиво себя ведут, что о правде слышать не хотят. Особенно разоряют небогатых русских купцов. которые берут у них иностранные товары в долг с великими в ценах передачами и обязываются русские товары ставить по контрактным низкими ценами, от чего многие лишились промыслов своих и впали в неоплатные долги. Петербургские и других городов-купцы, солодовников с товарищи, в прошении своем писали, чтоб браковать юфте знающими людьми. и представили петербургских купцов Белякова и Вавилова, не справясь с знатными купцами и кожевенными промышленниками, и определили за брак и юфти платить русским купцам по две копейки спуда, а не так, как при браке пеньки и льна браковщики получают половину с русских и половину с иностранных купцов, и от такого учреждения с обеих сторон безопасность. Коммерцколлегия определила Белякова и Вавилова браковщиками. Но они люди, не знающие, объявляют негодную кожу с дырами. Но на кожевенных заводах всякая кожа делается с дырами, и без того обойтись нельзя. Поэтому ярославские купцы просили Сенат рассмотреть дело, Белякова и Вавилова отрешить, И вместо них определить из ярославского купечества Григория Истомина, знатного мастера, дав в к нему ярославского купца Швылева, а к ним двоих иноземцев, и привести всех их к присяге. Кроме того, прислать на гостиный двор члена коммерц-коллегии или портовой таможни, собрать браковщиков и русских юхотных купцов, и сообща учредить юфтем брак порядочный, также учредить брак и прочим иностранным и русским товарам, давшие браковщикам инструкцию. Сенат приказал быть браковщиками юфте Истомину и Швылеву, привести их к присяге, дать инструкцию и сделать все так, как просили Ярославские купцы. Там же 4 декабря 1750 года. Редко которая коллегия не чувствовала власти Сената, отменявшего ее решение и налагавшего денежные штрафы за неправильные, по его мнению, приговоры. Прокурор юстиц коллегии Жилин, Донес, что в некоторые дни присутствующие съезжаются в разные часы, и хотя все в собрании бывают, только следственных дел не слушают, а читают сами положенные пред ними журналы по делам о переносе из города в город и о записке духовных, и в этом читании почти все время проходит, пока ударит час выходить всем из коллеги Иные подпишут прочтенные журналы, а другие оставляют без подписания. И затем следственные дела по ныне остаются без решения. Да и от челобитчиков происходят в нерешении дел беспрестанные докуки. Сенат послал в коллегию принести неподписанные журналы. Посланный возвратясь объявил, что в коллегии присутствующих никого нет. Тогда сенат послал капитана сенатской роты с приказом, что когда присутствующие в коллегию съедутся, то за поздний приезд держать их под караулом безвыходно. Советник Юшков объявил, что опоздал, потому что в его доме потолок провалился. Сенат приказал по такой законной причине освободить его из-под ареста. там же 22 и 24 августа 1749 года. В духовной коллегии и в священном синоде продолжались также несогласия между членами и обер-прокурором. В 1749 году князь Шаховской писал императрице я не примолчивая оонными членами о том, что когда усмотря по божеским и вашего императорского величества законам в неисполнении оставленные ими не по силе тех производимое, спорю. Зато часто не токман на меня сердятся и многими словами персонально оскорбляют и заочно уповаю и жалобы на меня произносят. И так он не против многих спорить определенному и разными опасностями окруженному единое только есть спасение и покров правосудие и милость вашего императорского величества а мне кто была наивысочайшая милость когда б мои поступки и для соблюдения вашего императорского величества интересов ревностные домогательства и с синодальными членами не за единое их жалования и доходы, но также за упущение экономических порядков и за раздачу в велиководчинные архиерейские домы и монастыри на строение без надлежащего прежде о доходах и остатках отчета более 40 тысяч рублей из казны вашего императорского величества денег и за несобирание в синод, оставшихся в епархиях и монастырях после духовных персон пожитков, в коем числе одних денег и червонных более двадцати тысяч рублев находится, и, попрочем, таковым же делам споры, и против всех приносимых на меня жалоб персонально пред очми вашего императорского величества, при них самыми делами доказать и оправдаться... Позволено было.